Боссов. Архипелаг. Загадок. Начать, видимо, следует, как это сделано в статье «Эти старые канарские тайны», с эволюции одной чрезвычайно поучительной ошибки. Суть тезиса автора, уверовавшего в работы 40-летней давности, Вельфель, в том, что Не потому исчезли гуанчи на Канарских островах, что были истреблены испанцами, а потому, что смешались с ними и другими европейцами. Налицо очевидное недоверие сообщениям очевидцев и современников эпохи конкисты на Канарских островах, хрониста тамары итальянца Бензони и других неназванных в работе летописцев. Не приводя убедительных доказательств, автор ищет их в логике исторических событий, а к ней, как известно, тоже надо подходить с определенной осторожностью. Трудно предположить, пишет он, что за сто лет гуанчи были полностью истреблены, тем более что война на островах тогда уже шла на убыль. Хотелось бы возразить автору и коротко рассказать, Почему же исчезли гуанчи, в отличие от других завоеванных испанцами народов, в 15-16 веках, например, ацтеков Мексики, инков Перу и других? Как известно, первыми из европейцев, кто ступил в средние века на землю Счастливых островов, были итальянцы, сыны свободной республики Генуи, Туда, к счастливым островам, по преданию отцов, будто бы, записал знаменитый Петрарка, пристал вооруженный флот генуэзцев. Произошло это в 1312 году, а затем, когда об островах заговорили в Европе, в 1341 году на деньги португальской короны была снаряжена новая морская экспедиция в составе генуэзских и испанских моряков, уже знавших дорогу на пурпурный запад. Так началась история открытия Канарских островов и история их столетнего завоевания. Действительно, есть чему удивляться, Если древние империи Нового Света со своим многомиллионным населением были завоеваны испанцами чуть ли не за год-другой, то захват Канар растянулся на целое столетие. А ведь гуанчи были вооружены всего лишь каменным и деревянным оружием. Почти голыми руками они сражались, с закованными в и вооруженными огнестрельным оружием испанскими конкистадорами. Уже в 1391 году в отместку за убийство 13 орденских братьев, прибывших на острова по приказу папы Урбана VI насаждать христианство, испанцы устроили гуанчам кровавую резню. Как сообщают местные предания, записанные Грином, каждая страница трагической истории островов была передана с помощью загадочного языка свиста высоко в горы и оттуда вновь докатилась до самых дальних заливов Канар. Именно с помощью этого странного языка и общались поначалу такие добрые, а потом уже разъяренные голубоглазые и ржеволосые великаны, отбиваясь от вооруженных до зубов отрядов француза Жана де Беттенкура, решившего создать на островах свое королевство. Подробности этой трагедии эхо свиста разносило во все уголки острова, сообщая о прибытии партии очередных завоевателей, например, бискайских пиратов. С помощью того же языка мятежные островитяне не раз договаривались о совместных выступлениях против захватчиков, как это произошло через пятнадцать лет после высадки головорезов Бетанкура,